За несколько часов уровень реки упал на 1,5 метра. Разглядывая в бинокль беспокойные волны, я среди обломков на одном островке заметила зацепившуюся за ветки прокинутую надувную лодку, а на противоположном берегу великолепная цапля колотила камень пойманной рыбе. Видимо, не так-то просто цапле приготовить себе завтрак. Глава 10. Подготовка к поимке льва. Поразмыслив, мы решили, что лучше всего поставить палатки на равнине среди бушей, поближе к высоким деревьям, в тени которых можно укрыться от дневного зноя. Я разложила на стол все наши промокшие имущество, а Джош отправился искать львят. Он не нашёл их, зато вечером, когда он выложив мясо дежурил в моей машине, появились джеста и Эльса маленькая. Они жадно уничтожали тушу до 11 часов. Под утро Джордж впервые услышал, как львята рычат. Голоса в них были еще не окрепшие, но достаточно грозные. Может быть, они звали Гупу или утверждали свои права на новое владение? На следующий день львята появились раньше, съели половину припасенного для них мяса, а когда начался дождь, ушли и явно из чистого хулиганства напали на Бому, убили трех коз и искалечили четырех коз. А у меня были свои приключения. Мечтая о тени, я поставила палатку возле огромного куста и не заметила, что обосновалась как раз на тропе бегемотов. Ночью в нескольких метрах от палатки послышался топот. Но, к счастью, бегемот повернул и плюхнулся в реку. Из-за сильного дождя я до утра была прикована к этому месту, хотя нас снова затопило и палатки свалились коротких, в которых я держала свои бумаги, промокли, их содержимое превратилось в кашу. Я осторожно извлекла самые важные папки и положила сушиться. Многие буквы расплылись. Весь день мы подсушивали имущество, а потом ливни снова нам всё портили. Вообще день был какой-то суматошный. Но всё-таки выпадали и радостные мгновения. В разгар хлопот я вдруг остановила взгляд на ярком пятне. Солнечный луч упал на жёлтый пальмовый лист, окаймлённый небесной синевой. Удивительное несравненное изящество и совершенство. Вечером по пути к левятам машина Джорджа застряла в грязи. Когда он наконец добрался до места, Джеспа и Элса маленькой уже ждали его. Они жадно набросились на приведённое мясо, а он сидел в тени и слушал их довольное урчание. Потом включил фары и с удивлением увидел, что львцов стало трое. Должно быть, Гупа только что подошел, потому что он по всем правилам здоровался с братом и сестрой. А когда церемония кончилась, он забрал все мясо себе и их и близко не подпускал, видимо, сильно проголодался. Но выглядел он вполне здоровым, его не было целую неделю. Судя по виду, за это время ему удалось как следует поесть не меньше двух раз. Ребята вылакали свой рыбий жир и пошли к бомбам. Джордж выстрелом предупредил объездчиков, и они отогнали львят световыми шашками. Хотя львята до сих пор нарушали все наши планы, мы решили держать клетки на готове. Погода с каждым днем портилась, необходимо было подвезти клетки сюда, пока их еще можно доставить на грузовике. Новая дорога протянула сквозь буш на двадцать с лишним километров. Конечно, она... Не шла ни в какое сравнение с дорогой, по которой мы до сих пор ездили в Тано, зато намного сокращала путь. И второе преимущество. Она пересекала реку в сравнительно узком месте. Правда, подъезды были довольно круты, но ведь на старом маршруте ширина переправы полтора-ста метров, и в разлив там, пожалуй, и вовсе не проехать. Вместе с Ибрахимом я отправилась в Исиола за нужными нам вещами. Даже на новом пути переправа потребовала немалых усилий. Я всё время отмечала, где надо будет улучшить дорогу, чтобы можно было провести по ней машин с львятами. Вы сегодня я узнала от майора Гринвуда, что переговоры с заповедниками закончились успешно. Нам разрешили переселить львят в национальный парк Серенгети в Танганьике. Вот это замечательно. شرين дети, знаменит своими львами и изобилием дичи, лучшего дома для нашихвят нельзя пожелать. Я написала письмо начальнику управления национальных парков. Мы благодарила за любезное согласие, подчеркнула, что из-за своей молодости им было всего 16 месяцев. Львята ещё месяц-два будут нуждаться в нашей помощи. У них не сменились молочные зубы, и раньше двух лет они не сумеют самостоятельно охотиться. Конечно, я упомянула и о стреле, застрявшей в бедре джеспы.